По вечерам Байрон уходил к берегу. Один из его безвестных и неграмотных друзей, лодочник Тита, перевозил его на остров Сен-Лазар, на котором среди небольших групп зданий, затенённых деревьями, виднеются купола и колокольни с позолоченными крестами. Это приют учёных монахов-изгнанников Армении, так называемых махитаристов. В отличие от обыкновенных венецианских монастырей тогдашнего времени, привлекавших великосветскую молодёжь Венеции в качестве мест всевозможных запретных форм веселья. Этот маленький венецианский монастырь был замаскированным штабом армянской независимости, как называл его Байрон. В годы, связанные с особенным старанием царского правительства раздуть национальную вражду на Кавказе, в годы, связанные с турецким угнетением армянского языка и армянской национальности, Остров Сен-Лазар был единственным местом, где беспрепятственно звучала живая армянская речь и тщательно изучалась древняя культура Армении с её большой летописной литературой, с её сказаниями. Байрон часто посещает это место. Библиотекарь отец Паскаль Авгильян уже давно обучает Байрона армянскому языку, и в то же время Как в Англии со суждением перечитывают вызывающие и легкомысленные патоно описания любовных приключений Байрона, сам он пишет пармянский предисловие к грамматике, в котором проповедует восстание угнетённых народов. И как бы в насмешку над легковерием друзей, убеждённых в окончательной гибели Байрона, он вместе с английским консулом Гопнером С другомスタンダле Бурацци с венецианцами Альбрицци и Бенсони ведёт интереснейшее литературное собеседование. Чтобы не возвращаться потом к этой теме, опишем, как распределялось время Байрона в Венеции. Он по обыкновению очень мало спал, очень мало ел. Раннее вставание, плавание в морских просторах сменялось большой работой, которая отнимала у Байрона большую часть дня. Однако Голова моя горит, я чувствую, что Пегас уносит меня слишком далеко. Это значит, что мне необходимо охладить голову быстрой ездой верхом навстречу ветру, так писал Байрон. В Венеции Байрон вошёл в соглашение с комендантом порта Лидо и там держал своих лошадей. Когда кончались занятия, неограниченные никаким временем, Байрон мог работать подряд без перерыва целые сутки. Байрон менял крылатого Пегаса на одно из своих верховых лошадей и до захода солнца совершал верховые прогулки из конца в конец маленького острова до мыса Маламокка. Лидо по-итальянски значит язычок. Этот длинный остров, похожий на жало змеи, был местом одиноких прогулок Байрона до приезда Шелли. Вот самое существенное, что касается быта Байрона в Венеции. Количество написанных произведений, их огромная поэтическая высота является лучшим доказательством творческого напряжения Байрона в этот период. В Венеции, кроме жалобы Тасса, были написаны следующие произведения Байрона: Четвёртая песня Чаль Гордо, Мазепа, Оды к Венеции, две песни Дон Жуана, не считая большого количества стихотворений, и наконец, начатая в октябре 1817 года лёгкая шуточная поэма Беппа.